Вновь вернется к этому делу. И все же... Он вызвал личную секретаршу шефа. Милдред. Да, мистер Гринберг. Принесите мне решение по делу РТ-0411, которое я вел. Оно минут 15 назад вышло отсюда. Его могли уже отправить в архив, сказала она не очень уверенно. Сегодня пульт связи работал с опозданием всего на 7 минут. «Слишком вы усердны, если приказ уже ушел!» «Пошлите вслед отмену и пришлите мне исходный документ!» Он вернулся к папке срочных дел. Там и вправду было кое-что оф таймеле В грифе значилось «красавица» и «чудище», и это его удивило. У босса, разумеется, было чувство юмора, но очень своеобразное.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 Обратилась Грошия. Оказывается, они прибыли не с целью установления дипломатических связей, а с требованием выдачи своей соплеменницы. По словам доктора Фтаймла, земля удерживает их соплеменницу силой. У Гринберга появилось ощущение, что он участвует в какой-то дешевой мелодраме.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 Гринберг хихикнул, представив Ламекса в качестве строителя или пилота межзвездного корабля. Но босс не видел Ламекса и не знал, насколько абсурдно такое предположение. Кроме того, Ламексу было больше ста лет, так что он малость поторопился родиться. Возникал реальный вопрос, как поступить с грошами сейчас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 но, вероятно, и вправду польщен, поскольку и сам в ранге посла.